Глава 4 «Нет», — возразил пятилетний я, упиваясь открывшейся мне истиной, слишком простой, чтобы быть понятной взрослым. «Я не хочу умирать. Я только загляну туда одним глазком, а потом сразу вернусь домой». Леонид Барский. Последний пионер мертвого леса. Свой Пикельхельм Крамер нес в руке, не обращая внимания на редкий грохот снарядов. Человек, проведший на фронте столько времени, сколько провел он, без труда мог различить в грохоте канонады те опасные нотки, которые сами заставляют тело броситься в укрытие. Крамер даже улыбался, словно шел по бульвару в тени деревьев, а не перебирался от одной воронки к другой, иногда перепрыгивая остовы гнилых бревен и остатки проволочных заграждений. «Хорошая нынче погода», — сказал он вместо приветствия. «Я уже боялся, что схвачу в этой сырости артрит или траншейную лихорадку». хорошее подтвердил Дирк, пожимая протянутую ему ладонь, удивительно теплую. «Только слишком много металла в воздухе». «Я слышал, лебенмейстеры утверждают, что это может плохо сказаться на здоровье». «Но только при передозировке, мой друг». «Уверен, в старости мы с вами будем часто ощущать нехватку этого самого металла, грея старые кости у камина. О, простите. Ничего страшного. Я и сам частенько об этом забываю. А с другой стороны, в этом же есть и плюсы. Я никогда не буду болеть подагрой или старческим слабоумием. Да вы оптимист! Никогда этого не скрывал. Человек, который из одной только смерти становится пессимистом, всегда им и был. «Как дела в штабе?» Крамер поморщился. «Ничего интересного. Стараюсь проводить там поменьше времени. И без того есть чем заняться. Гоняю своих ребят, натаскиваю новичков. Мне отдали 40 человек в штурмовую команду. Он, мердер, знает, что штурмовики ему крепко пригодятся. Месяцы через два, смею надеяться, эта команда будет похожа на полноценный отряд». «Думаете, у нас есть два месяца?» «Не знаю. Французы наглеют с каждым днем. Разведка докладывает о пополнениях едва ли не каждый день. И еще... прибыли танки. Много?» «Акустическая разведка говорит о двух Сен-Шамонах и минимум шести Рено. Видимо, наши французские друзья решили, что здесь пролегает линия генденбурга Они сейчас тоже следят за нами». И как только убедятся, что гнала их отсюда собственная трусость, а не сорок тысяч сверкающих круповских штыков, потребуют реванша. Вы же знаете этих французов, они настойчивы, как окопные блохи, и всегда пытаются взять свое. Если где появились, уже не выведешь, если не спалишь все подчистую. Фон Мердер, кажется, считает, что сможет удержаться. «Дорогой Генрих...» «Здесь сам сатана с адским воинством не сможет удержаться, когда на нашу голову полетят снаряды тяжелых гаубиц», убежденно сказал Дирк, глядя, как лейтенант, дурачась, подкидывает свой пикельхельм. «В нашей ситуации даже самый убежденный оптимист начнет готовить план отступления». «У нас нет рубежа для отступления. Если французы прорвут здесь фронт, остановить их будет чертовски сложно». У генерального штаба нет достаточно ресурсов, чтобы выделить силы для фланговых контрударов в попытке стабилизировать фронт. Сейчас все смотрят на юг. Юг решает все. Они укрылись в неглубокой старой траншеи, оставшейся здесь, вероятно, еще с прошлогодних боёв Сейчас уже никто не смог бы сказать, кто ее выкопал. Но дирку хватало того, что она укрывала их от шальных осколков, изредка гудевших над землей. Вы нашли Спросил он кратко, как только оба они очутились в укрытии. Крамер ответил не сразу. Несколько секунд вертел в руках свой шлем, вытирая с него невидимую грязь. «Да», — сказал он, — «наконец». «Нашел». Судя по его тону, он нашел не то, что надеялся. Дирк молча ждал, и лейтенанту пришлось продолжить. Три километра к юго-востоку от ваших траншей. Там остатки старых укреплений в бывшей роще. Мы нашли его там. В каком он состоянии? В плохом. В достаточно плохом, чтобы первый человек, нашедший его, лишился чувств, словно девчонка. Они накинули вашему мертвецу веревку на шею. Подобрались в темноте. Я и сам когда-то этому их учил. Лучший способ снять французского часового, подобраться поближе и бечевку на шею. Рывок, голосовые связки в спазме, дыхания не хватает, и можно тащить куда угодно или удавить на месте. Ромберг не кричал, его бы услышали. А ведь мертвеца невозможно задушить. Они сразу перерезали ему глотку, негромко сказал лейтенант Крамер, глядя в поле. В лучах заходящего солнца, алых, как артериальная кровь, поля выглядела огромной изувеченной тушей, истерзанной глубокими и длинными ямами. Кое-где из этой туши торчали оборванные жилы колючей проволоки и поднимались изломанные кости, бывшие когда-то бревнами перекрытий. Большая, тяжелая, мертвая туша, на которой еще возятся упрямые насекомые. Потом они оттащили его подальше. Один нес крест, у другого была веревка и топор. Еще трое несли ножи. Не знаю, где они отрубили ему конечности. Из мертвецов не течет кровь, на земле нет следов. Я не спрашивал о деталях, и без того муторно было. Но они признались почти сразу. Кажется, и не особо и собирались скрывать. Когда их привели ко мне, они выглядели удовлетворенными. Простите, они выглядели удовлетворенными, не так ли? Как люди, которые выполнили сложную работу и ощущают удовлетворение. Да, наверное, именно так. На меня что-то нашло там, крамер стыдливо покачал головой. Я накричал на них, зол был как черт, кричал им, что это их фронтовой товарищей сослуживец. что это подло, отвратительно, мерзко. Мне кажется, они этого не поняли, Дирк. Они просто слушали меня, потупившись, словно я бронил их за испорченный бинокль или грязную форму, и выглядели... Да, удовлетворенными. Вам повезло, что они ничего не сказали. Они сказали. Что? — спросил Дирк без интереса. Когда я назвал их безмозглыми, кровожадными идиотами, каждый из которых куда более жалок и бесчестен, чем любой мертвец, один из них вспыхнул и назвал меня... Назвал меня мертвяколюбом, который водится с мертвецами и тотмейстерами и сам уже, наверное, пованивает. Дирк покачал головой. «Зря вы это, лейтенант. Я предупреждал. Люди такого не понимают и не любят. Только себе навредите». Я двинул ему в зубы и, кажется, сломал челюсть. Ужасно неловко получилось. Лейтенант распускает руки, как какой-нибудь ефрейтор. Впрочем, едва ли это способно навредить моей репутации, она и так подмочена, как складские сухари. Я приказал отправить всех пятерых на гаупфахт в ожидании полевого трибунала, но пробыли они там недолго. Он мердер. Да. Слух дошел до старика, и он распорядился немедленно их выпустить. Потому что самое большое, в чем можно их обвинить, в порче армейского имущества в незначительных размерах». «Понятно», — сказал Дирк негромко. «Я не сомневался в этом. Жаль Ромберга. Он всегда был хорошим солдатом. Не такую смерть он заслужил. Я думал, у него впереди еще полгода, если не больше». «В некотором роде он... он ä, еще... жив». Лейтенант Крамер сражался с каждым словом, покидавшим его рот, точно то упиралось изо всех сил и не хотела выбираться наружу. Ну, то есть, они отрубили ему голову, и все остальное тоже отрубили и прибили колями к дереву. Даже французы не позволяли себе подобного, но... Но мне кажется, он еще частично жив. Глаза иногда моргают, как будто и губы шевелятся. Я распорядился на всякий случай не хоронить его. Я я понимаю, это дело ордена. Возможно, существуют специальные обряды или... Спасибо, лейтенант. Спасибо, Генрих. Об остальном позаботится мейстер. Он, он поможет Ромбергу вернуться к госпоже. Он умрет, и его долг Чумному Легиону будет закрыт. Полагаю, для него это лучшее из возможного. Да. Еще раз спасибо. Немногие решились бы на помощь Чумному Легиону. Особенно в столь сложном деле. Ерунда, буркнул Крамер, поднимаясь. Я ничего не сделал. Я даже не смог наказать виновных. Поверьте, на вашем месте мало кому пришло бы это в голову. Я благодарен вам от имени всех нас. С этого дня мы ведем режим предельной осторожности. Патрули, система часовых, замаскированные ловушки. Могу подкинуть вам пару десятков пехотных мин. А чтобы оберствон Мердер потом обвинил чумной легион в том, что мы калечим немецких солдат? Нет уж, увольте. Не хотелось бы кончить, как лем. Не забивайте голову, я попрошу тихого Маркуса, чтобы он несколько дней покараулил на подходах. Он любит такую работу. Следующие незваные гости, решившие поквитаться с поруганным татмейстером мертвецами, будут заикаться до конца своих дней. Лейтенант Крамер рассеянно скрутил самокрутку с рыхлым влажным табаком, больше напоминающим грубую древесную стружку, покрутил в гибких пальцах, разминая. — Вот ведь дело. Кажется, я понимаю, почему люди боятся смерти, но не понимаю, от отчего они так ненавидят мертвецов. — Мы ее слуги, лейтенант. А слугам часто приходится расплачиваться за хозяина, ну или за хозяйку. — Но почему они не видят то, что вижу я? — Потому что вы, по меркам обычных людей, уже нездоровы, — ответил Дирк. подорванная войной психика. или, как это значится, в фельдшерских бумажках. Нормальный человек не может испытывать симпатии или сочувствия мертвецу, это противоестественно. Крамер невесело усмехнулся. Всегда это подозревал. Интересно, какой бы из меня вышел мертвец? А вот хорошо, что мы этого никогда не узнаем. Не думаете, что я способен написать прошение в Чумной Легион? Дирка передернула. «Если вы выкинете что-то подобное, я, несмотря на нашу дружбу, выпарю вас ремнем, свяжу и отправлю в дом для душевно больных». «Да не беспокойтесь, я еще недостаточно выжил из ума». Крамер выпустил изо рта грязновато-серый клуб табачного дыма. «Хотя иногда задумываюсь о том, как смерть может менять людей». «Не советую вам спрашивать об этом кого-нибудь из висельников». К тому же, после того, что случилось с Ромбергом, сомневаюсь, что они будут хорошо настроены по отношению к вам. «Я видел нашего Гюнтера», — вдруг сказал Крамер. «Видел здесь». Как это нелепо, ведь я даже не знал, что он написал прошение. Последний раз я видел его во время штурма, когда французы набросились на него и всадили нож под ребра. Меня тогда уже поболили и я ничем не мог помочь ему. Видел, как угасал его взгляд. как остывающее спиральное окаливание в лампочке. Видел, как из него выходит жизнь. Черт возьми, в этом не было ничего нового для меня. Я сам убил почти три десятка французов. А потом я увидел Гюнтера в серой форме чумного легиона. Он выглядел... пустым. Посмотрел мне в глаза, и мне показалось, что никакого Гюнтера и нет. а есть ли что-то, похитившее его тело и укрывшееся в нем? Когда я окликнул его, он вздрогнул, спрыгнул в траншею и пропал, как будто не мог находиться передо мной в таком обличье, как если бы стыдился себя. Дирк подумал, что стоит подбодрить Крамера, но подходящих слов не нашлось, словно ощупал под сумки и не нашел там ни одной обоймы. «Ваш Гюнтер...» «Хороший солдат», — только и мог сказать он. «Хороший мертвец, вы хотели сказать?» «И это тоже». «Ваша госпожа — циничная хозяйка, Дирк. Она швыряет нам объедки своего пиршества. Вряд ли я когда-нибудь увижу вновь старинного Гюнтера, таким, каким он был прежде». «Ну, если вы собираетесь целый вечер болтать о смерти, вам нужен священник», — проворчал Дирк. А я всего лишь фронтовой унтер, и философия моя относительно жизни и смерти не очень сложна, поэтому едва ли я смогу быть достойным собеседником. Скажите-ка, вот что. Который час? Четверть восьмого, сказал Крамер, вытащив из защитного чехла свой бригет. Хорошо. Помнится, вы в свое время выразили желание посетить наш клуб. Клуб мертвых унтер-офицеров? Он самый. Дело в том, что мы находимся неподалеку от него, он располагается в старом блиндаже между моим взводом и третьим, полкилометра отсюда. У вас есть возможность почувствовать себя персонажем Эдгара Алана Политенант, побывать на пирушке мертвецов. Как вам эта затея? Было бы любопытно, но... Нет, ваше присутствие никому не помешает. Поверьте, мертвецы – самый безразличный народ на свете и самые терпеливый. А ваш взвод не останется без присмотра? С теми новостями, которые у меня есть, лучше бы мне подольше не возвращаться. К тому же, сегодня вечером никакой нужды во мне нет. Буду только путаться у всех под ногами и давить на нервы. Сейчас и так все на взводе, как пистолеты со взведенными курками. «Ну, а мейстеру сейчас до нас и дела нет. Лучше уж в клуб». «Тогда видите лейтенант негромко фыркнул, — «Вергилий». Блиндаж, который унтер-офицеры роты называли клубом, мало чем отличался от всех прочих сооружений такого типа. Снаружи он выделялся разве что более качественной маскировкой, не свойственной старому убежищу. Кто-то потратил много времени, чтобы обсыпать землей заглубленное почти на всю свою высоту сооружение, изготовить маскировочные сети и запастись достаточно большим запасом прошлогодней травы. Охраны у блиндажа не было. Здесь, в глубоком тылу, среди разбросанных отрядов роты, вероятность появления противника была ничтожно мала. Тем не менее, Дирк машинально подмечал каждую деталь, подходя к месту. Как известно, сумерки с их неверным обманчивым светом – лучший друг лазутчика. «Вряд ли это похоже на привычный вам офицерский клуб», – сказал Дирк немного извиняющимся тоном. «Здесь нет патефона, ни радио, ни даже курительной комнаты или журнальных подшивок». Мы совершенно неприхотливы, и спартанская обстановка вполне отвечает нашей природе. «Я командир штурмовой команды, дорогой Дирк», — Крамер только усмехнулся. «Это значит, что я регулярно ползаю по нечистотам, грязи, крысинному дерьму и содержимому чьих-то животов, так что отсутствие роскоши едва ли меня смутит». «Ну, роскоши здесь меньше, чем в чумном бараке, можете быть спокойны». Внутри было сухо, насколько вообще может быть сухо в блиндаже. Горело несколько керосиновых ламп, распространявших приятный запах. Немного резкий, но успокаивающий. Раньше здесь, вероятно, квартировал кто-то из офицеров не очень высокого ранга. Одна комната, но достаточно просторная. По крайней мере, пара столов и несколько самодельных коек оставляли достаточно свободного пространства, чтобы можно было легко передвигаться. Сразу было видно, что кто-то пытался обжить это неприветливое помещение, сложенное, по всей видимости, руками тех, кого уже не было в живых. На стене висело несколько журнальных репродукций. Больная девочка Мунка, какая-то смазанная акварель, изображающая старую церквушку, и натюрморт, всякий раз раздражавший дирка грушей неестественно-розового оттенка, похожий на кусок твердой пластмассы. За столом для домино сидели двое, зажав в пальцах неровно вырезанные костяшки. На звук открывшейся двери повернулись оба. «Добрый вечер, господа», – поздоровался Дирк. «Не помешаем?» «Не помешайте», – отозвался Йонар, откладывая свои костяшки. «О, еще и с гостем! Добро пожаловать, господин лейтенант!» Крамер шагнул было вперед, собираясь протянуть руку, но Дирк незаметно дернул его за ремень, и лейтенант остановил свой порыв. Деятельный Ланг уже поднялся по своему обыкновению, отправляя китель, подтягивая ремень, проверяя кобуру и придерживая стол. Кажется, он делал все это одновременно. «Пехота? Редкие гости, заходите», — сказал он, изучая Крамера без всякого стеснения. «Визит, полагаю, не служебный?» «Ничуть не служебный», — ответил Крамер вежливо. «Даже совсем напротив. Как вы понимаете, Оберст фон Мердер не стал бы обсуждать никакие дела с кем-либо, кроме тотмейстера Бергера. Да и я не его полномочный посол». «Ну, тогда чувствуйте себя как дома, лейтенант. Если вам, конечно, не претит общество трех мертвецов в подземном склепе, а так называемый дом не наводит на пугающие мысли». «Моими трудами у вашей госпожи и так довольно слуг, так что меня сложно испугать мертвецом». «Хо-хо, а этот парень мне уже нравится», — рассмеялся Ланг. «Дирк, в кое веки ты нашел хорошего приятеля?» «Присоединяйтесь, господин лейтенант. У нас здесь нет ни вина, ни еды, разве что партейку в домино. Может быть, позже». «А где Крейцер?» — осведомился Дирк. «Я думал, он здесь частый гость». «Так и есть. Полчаса назад ушел к мейстеру. Может, узнает что-то новое. Признаться у меня, от этой проклятой чесотки скоро мигрень сделается». Дирку не требовалось пояснений, что за чесотку имеет в виду Ланг. Он и сам это ощущал. Чувство тревоги, свербевшее с утра, на некоторое время притихло, но с наступлением в сумерек вернулось. Оно зудело под кожей, как множество плотоядных жуков, мешая сосредоточиться. Что бы ни вызывало тревогу тотмейстера Бергера, за день оно никуда не делось. Теперь оно даже стало плотнее, реальнее, чем прежде. Не просто предчувствие, а шершавая ледяная тень, поселившаяся внутри. Несмотря на нарочитый беззаботный тон Ланга, Дирк понял, что и здесь атмосфера достаточно тяжела. Лишь приход неожиданного гостя немного ее разбавил. «Присаживайтесь», — кивнул оставшийся сидеть Йонарх. Он тоже выглядел уставшим, хоть это было ему не свойственно. «Славно, что вы зашли!» «Лейтенант изъявил желание посетить наш клуб», — сказал Дирк. «Поэтому я взял на себя смелость устроить ему небольшую экскурсию. Это, пожалуйста, гостей мы любим и привечаем. Тех гостей, которые приходят с приглашением, а не тех, что шныряют по ночам». Крамер смутился, хоть в его сторону никто и не смотрел. «Лейтенант не из тех, что шныряет по ночам», — заверил Йонора Дирк. «Мы с ним знакомы еще со времен штурма». «Штурм... Иногда кажется, что это было полгода назад. А ведь и месяца не прошло. Многих потеряли, лейтенант?» «Достаточно. А к нам в часть желающих перевестись не нашлось?» Но Крамер достаточно хорошо владел собой, чтобы обойтись лишь легкой улыбкой. — Нет, господин Унтер, к от чего то не просится. Говорят, скучно у вас, и в увольнение не пускают. Теперь усмехнулся и Йонор, насторожившийся было при виде нежданного гостя. — Ну, дайте время, дайте время. Говорят, на столе у кайзера уже указ лежит. Подпишут его и добро пожаловать в чумной легион. Кем бы ты ни жил, кем бы ни помер, что бы ни писал при жизни, одно дело — помер. «Давай, примеряй новую форму». «Сплетни», — отозвался Саланг. «Сплетни всегда одинаковые. Их распускают те, кто на ножах статмейстерами. Вот и пугают, почем зря». «Сплетни или нет, дело пахнет падалью, Кристоф». «Новости с юга одна хуже другой. Вторую королевскую саксонскую сильно потрепали, едва не угодило в окружение». Спасло только то, что французишки так сильно уверены в победе, что не спешат смыкать на нашей шее свои нечущенные зубы. Бригада Лютвица уже неделю сидит под таким плотным огнем, что снаряды падают чаще, чем капли во время дождя. От авиации остался пшик. Тех немногих истребителей, что остались, не хватает даже, чтобы прикрыть тылы. И не надо быть великим стратегом, чтобы понимать, что это значит». «Это значит, что мы опять врежем им по зубам. Вот что», — сказал Ланг беззаботно, но голос сфальшивил и звякнул тяжелым металлом, как пустая снарядная гильза. «Даже если провалится весеннее наступление, в сущности, это не такая уж и серьезная потеря. Слишком наспех его готовили, слишком много пустых надежд возлагали. Признаемся, шанс смахнуться стола Фландрию в этом году опять стал призрачен». какая аэростат на предельной высоте, но это ерунда. Не самая большая неудача. Все опять будет, как в восемнадцатом, господа скептики. Стоит им только сунуться в Германию, как мы контрударом...» «Наступление было фикцией», – медленно сказал Йонор, постукав по столу костяшкой домино. «И ты-то уж должен иметь об этом представление, дорогой стратег». у нас нет резерва для полноценной наступательной кампании. и томми пуалю об этом прекрасно осведомлены смею тебя заверить и не спешат они по одной простой причине не хотят мешать нам самим сломать себе шею ланг фыркнул подобное брюжание я слышал еще в шестнадцатом году вот тогда могу тебя поздравить ты слышишь его в последний раз потому что двадцатого года уже не будет. По крайней мере, не для нас, а Германия. Говорят, с ней бог. Надеюсь, он понимает что-то в стратегическом управлении и логистике. «Да, кажется, вы настроены не очень-то оптимистично», сказал Крамер с осторожностью человека, который еще не освоился в новой компании, но старательно пытается это сделать. «Мальчик мой!» Мертвый сапер тяжело вздохнул. Я отдал этой армии 20 лет своей жизни, а потом какой-то французишка спустил курок и разворотил мне печень куском свинца. от чего мне быть оптимистом? И с некоторых пор я стараюсь не вникать в хитрости стратегической расстановки, особенно в те моменты, когда в газетах начинают писать про победу, которую уже можно ощутить в воздухе, особенно тогда». Но вы говорили про ресурсы. ресурсы. Ресурсы. Их у нас нет. Все это весеннее наступление, все крики о том, что Фландрия, подобно сочному плоду, готова упасть нам в шляпу, все это одна большая и достаточно мерзкая авантюра. Нет никакого наступления. Кайзеровские генералы собрали тех несчастных, что еще могут переставлять ноги, даже тех, у кого нет их полного комплекта, и бросили вперед. «Оперативные резервы ставки настолько ничтожны, что их не хватает даже для того, чтобы штопать мелкие разрывы фронта. Какое уж тут развитие наступления на оперативном просторе, это смешно! Фикция! Фарс!» «Значит, по-вашему, наступление бессмысленно?» Осведомился Крамер немного холодно. Но Йонор лишь отмахнулся. «Я слишком часто видел, как человек, получив...» Пулю в живот сворачивается и начинает грызть землю. и Я не всегда разбираю, когда в этом есть смысл, а когда нет, но я говорю вам, что это наступление не более, чем авантюра. И об этом, конечно, знают вставки. Знают, просто иначе уже не могут. Но если ресурсы настолько истощены, как вы пытаетесь представить... Ни один штаб в здравом рассудке не затевал бы наступательной кампании, тем более на таком протяженном фронте, как здесь, во Фландрии. Верно, любая армия, получив такую трепку, как мы в восемнадцатом году, сочла бы за лучшее отступить, сдав все, что невозможно удержать. Спрятаться за укрепление и не высовывать наружу носа. Проще говоря, отойти туда, где все начиналось. «Снова дать сапогам понюхать родной грязи, как говорится. Но вместо этого мы здесь снова, полутысячи километров от того места, где должны были быть». «Значит?» «А то и значит...» Йонар отбросил костяшку, и то с треском полетела по столу. «Нет никакого наступления. Томми еще в феврале планировали грандиозное наступление. Последнее!» То, которое должно было нас смести и гнать до самого Берлина. Сдержать его мы бы не смогли. Но год назад сдержали, когда французы уже стучались в дверь кайзеру. В восемнадцатом году мы отпихнули их от этой двери, потому что появились мертвецы. Наспех сколоченные роты чумного легиона контратаковали взорвавшихся томи и врезались клиньями между наступающими порядками. Зубы мертвеца цапнули неосторожно протянутую руку, и Антанте пришлось эту руку быстро отдернуть. «Может, оставив в пасти пару пальцев?» Йонор усмехнулся. «А вот сейчас у нас нет этого резерва. Все мертвецы до последнего воюют, и следующие наступления они просто не смогли бы сдержать, как кусок несвежего мяса не может сдержать винтовочную пулю». «Уже понимаете, лейтенант?» «Признаться не очень. И чем больше об этом думаю, тем меньше стараюсь понимать». Йонор одобрительно кивнул. «Вы живые, всегда медленно соображаете. Не в укор вам, просто физиология. Слишком горячая кровь мешает думать». Когда в штабе Кайзера узнали про готовящееся зимнее наступление Антанты, Они быстро поняли бесплодность обороны и вместо подготовки оборонительных рубежей начали спешно готовить ту самоубийственную атаку, которую вы называете «весенней наступательной кампанией». Увидев наше приготовление, Томми и французишки опешили и, решив не лезть в ад раньше положенного, изменили планы. Время играет на их стороне. Их заводы работают. Их порты ежедневно получают грузы из Соединенных Американских Штатов. Новенькие танки, аэропланы, огнеметы, гранаты, минометы. Все это течет сплошной рекой. И еще тысячи свежих мальчишек, которые рвутся обезглавить затаившегося в норе хищного германского зверя. Я понимаю, к чему вы клоните. Упреждение союзников в наступлении было финтом. Попыткой заставить их на время потерять стратегическую инициативу, сковать во Фландрии?» «А не парень», — хмыкнул Йонар, подмигнув молчавшему дирку. «По крайней мере умнее тех олухов, которые гуляют в свете оберста и похожи на свору комнатных собачонок». «Да, именно так все и происходит, лейтенант. Нет никакого победоносного наступления». И то, что наши ударные части завязли, не пройдя и сотни километров, тоже говорит об этом. Вся эта авантюра — лишь попытка потянуть время, и мы тянем его, пока там на юге перемалывают остатки наших боеспособных частей». «Бессмысленно», — возразил Крамер без должной уверенности в голосе. «Чего ради тянуть время?» «А вот теперь вспомни, с чего мы начали этот разговор». «Ммм, указ Кайзера, кажется. Но какое?» Крамер замер, не закончив фразы. Лицо его затвердело в спазме какой-то новой эмоции, и Дирку на мгновение показалось, что это распространяется по его лицу трупный паралич. Таким оно стало бледным и безжизненным». «Мертвецы!» – пробормотал лейтенант Сипла. «Вы хотите сказать, что Кайзер собирается отменить прошение в Чумной легион, и татмейстеры смогут забирать себе всех мертвецов без разбора?» «Да», – кратко ответил Йонер, – «это и есть наш последний резерв, тот, который должен спасти Германию в очередной раз». «В ожидании этого резерва мы сидим здесь, а на юге хоронят мальчишек в воронках от снарядов». «Все просто, господа». «Это как... как электрическая цепь, которая замыкает минное поле». «Простое понимание этого факта...» «Да хватит его слушать», — вставил Ланг, успевший уже несколько раз обойти стол. «Старику-то обожает пугать людей. В каждом деле он видит подвох, а в каждой недосказанности обман». Вот и сейчас он охотно верит самым черным слухам. Кайзер никогда не подпишет ничего подобного, он же еще не выжил из ума. Его подданные едва не взбунтовались, когда орден вывел чумной легион на войну. А уж если татмейстеры начнут шнырять где ни попадя, поднимая мертвецов без разбора, война закончится на следующий же день, а евреи и коммунисты враз поднимут над Берлином свои тряпки. Кайзер Олух! Йонор с неожиданной злостью треснул ладонью по столу. Доски жалобно хрустнули. Несмотря на кажущуюся легкость усилия, этот удар мог сломать человека пополам. «Ваш кайзер тоже боится мертвецов и из-за своего страха потерял много времени». «И что-то...» Дирк похлопал его по плечу. «Умственные способности кайзера обсуждать не обязательно. Ты и так за один вечер наговорил достаточно, чтобы тебя упекли... за социалистические воззвания. «Я никогда не был социалистом!» возмутился бывший сапер. «Ну, разумеется!» Дирк шутливо погрозил ему пальцем. «Тогда от отчего ты всунул Херцегу ту книжонку, а? Даже ее одной было бы достаточно, чтобы обвинить тебя в антигерманских настроениях, параженчестве и распространении подрывной литературы». «Какая еще книжонка?» «Не знаю. Стихи какие-то. Прочумной легион». «Как там сейчас?» Слова вспомнились неожиданно легко, выплыли из небытия и замаячили перед глазами, как лица мертвецов на военных фотографиях. И когда из могилы он выкопан был, то доктор его осмотрел. «Ну что ж, прекрасно себя сохранил. Для ратных пригоден дел». Йонар кивнул, точно встретив старого знакомого. э э Брехт, легенда о мертвом солдате». «Рассказать дальше?» И, не ожидая ответа, с энтузиазмом продолжил с того места, где прервался Дирк. «И взяли тут же солдата с собой, а ночь была благодать, И если б не каска, то над головой он звезды бы мог созерцать. И улили в него они водки штов в его разложившийся труп». и проститутку представили чтоб стал мир ему снова люб. А так как и был трупный запах силен, поп впереди шагал, будто в экстазе кадилом он махал, чтобы тот не вонял. А музыканты с Чендрара играли веселый марш, и ноги выбрасывал солдат от бедра, выпрыгивая из гамаш. подругу с ним в тот торжественный час два санитара шли, Что ж, ведь того, чтоб упал он в грязь, они допустить не могли. Размалевали его мундир в черно-бело-красный флаг, чтобы дерьмо, что текло из дыр, вдруг не увидел враг. Один господин шагал впереди с видом героя. Он рад был бы в жертву себя принести, ведь немец тому научен. В отличие от Херцога, Йонор умел читать стихи, и любил. Его мощный и глубокий голос, созданный, казалось, лишь для команд и окликов, вибрировал, как струны невиданного инструмента, и даже без всякого выражения пробирал слушателей до самых костей. «Хватит», — сказал Дирк через силу. «Хватит, Отто!» — ты уже наговорил на полевой трибунал. «И твой приятель Брехт тоже». «Кому какое дело, что читают мертвецы?» Беззаботно отмахнулся Йонар. «Мейстеру никакого. Ему нужны солдаты, а не поэты или политические трибуны. Но вот если слухи поползут выше... Представь, как взбеленится фон Мердер, услышав нечто подобное. Он такого терпеть не станет. И кое-кто может позавидовать лемму Это же безобидная сатира, а не политический памфлет против Кайзера. Твоя сатира может стать нам той еще костью в горле. все эти идеи есть мертвецы которые относятся к ним крайне серьезно и мне кажется что их становится все больше сегодня я выловил двоих только в четвертом отделении мерца а сколько их во взводе не хочется и думать фарид хафисты что не понял дирк фарид хафиисты спокойно пояснил ёнор про фриид хафизм не слышал нет но иронию оценить могу что-то вроде новомодных социалистов, только ратующих за равенство мертвецов? Ну да, кажется, идею ты уже ухватил. Это было несложно. Всякое учение прежде всего пропагандирует равенство и справедливость, и всякое по-разному трактует, кому эти равенство и справедливость полагаются прежде всех прочих. Ну тогда фритхофизм для тебя будет не нов. Фритхофисты добиваются равенства мертвецов с остальными людьми. чтобы их признали полноправными гражданами страны с особым статусом, а не армейским имуществом с инвентарным номером. Но это же невозможно. Душами мертвецов распоряжается тот мейстер. О каком равноправии можно говорить? «Не спеши, дружище Дирк», — улыбка Йонора отдавала затаенной таянной горечью, как старое вино. «Мысль не стоит на месте. Сегодня мы утюжим друг друга танками». а совсем недавно еще бряцали мушкетами. Вот то же самое и с Могильерами. В эпоху наполеоновских войн, каких-нибудь сто лет назад, татмейстеры вовсе не способны были сохранять разум своим подопечным. Просто подымали их бездумные, безумные, бессознательные тела, управляли простейшей моторикой, докопались в памяти. А теперь посмотри на нас. Значит, думаешь, что когда-нибудь мертвецы станут свободны от чужой воли? «Кто знает. Если это и случится, то не на нашей памяти. И слава богу!» «Необычная точка зрения для мертвеца», — усмехнулся Ланг. «Но объяснимое. В вашей истории и без того существовало множество разделений, каждая из которых рано или поздно становилась причиной кровопролитных боев. Богатые и бедные, патриции и плебеи, роялисты и мятежники». Католики и гуги-ноты, белые и черные. Не хочу дожить до времен, когда мертвые будут объявлять войну живым. — не будут? — Будут, — Йонор отвернулся. — Конечно, будут. Дирк хотел возразить, но был перебит чьими-то гулкими шагами. — Вот и крейцер, — заметил Ланг. — Теперь вся компания в сборе. — Это действительно был крейцер? Он молча спустился в блиндаж, ни на кого не глядя, похожий, как обычно, на большую сердитую птицу. Сходство это усугублялось тяжелым черным плащом, подчеркивающим его массивную и грубую фигуру бывшего кавалериста траурным цветом. «Дьявольская погода!» – буркнул крейцер устала, одергивая тяжелый от влаги плащ. С темнотой опять пришла сырость. Я буквально чувствую, как у меня гниют кости. «Если мы просидим в этих траншеях еще неделю, мой взвод расклеится окончательно». «Хм, я смотрю, у нас пополнение? Живая кровь?» «Это лейтенант Крамер из 214-го», — пояснил Дирк, и так как рейцер не счел нужным обменяться с Крамером рукопожатием, добавил, «он мой гость». М -м, «Живые ходят в гости к мертвецам, а он не спутал наш клуб с кладбищем?» А с другой стороны, не мудрено. Компания одна и та же, только вот на кладбище немного веселее и гораздо тише. «Да хватит брюзжать!» — вздохнул Йонор, единственный из унтер-офицеров, бывший на короткой ноге с командиром третьего взвода. «У нас и так настроение не праздничное. Что-то узнал?» «Узнал». «Мейстер меня и видеть не захотел. Сидит в трансе. Зейдель говорит, к ночи еще хуже стало». «Что-то вокруг нас, господа, крутится скверное. Он пытается понять, что это и откуда. Я, на всякий случай, поставил два отделения под ружье. Если уж у мейстера предчувствие...» Лицом Крейцер был чем-то похож на актера Вернера Крауса. Хоть это сходство и было подпорчено широким уродливым швом, испещренным стежками серой нитки, прошедшим через половину лба и правую щеку. старый след русской эпики. Вот и теперь Дирк подумал, что все это похоже на новомодную киноленту с экспрессионистскими декорациями. И сидящие в тесном кругу мертвецы в мундирах и неверный свет керосиновых ламп, и даже эти проклятые груши неестественно розового цвета. Этот блиндаж наше убежище. Вдруг подумалось ему без всякой причины. И мы прячемся в нём, только не от снарядов, а от другого, более Более страшного мы прячемся от самих себя, от понимания своей новой природы и своего места в мире. Как рядовой Гюнтер мы пытаемся уверить себя, что мертвы лишь наши тела, а дух все еще принадлежит живым. Поэтому мы собираемся здесь, изображая веселье и застольные разговоры. Поэтому посмеиваемся друг над другом и пытаемся играть роль самих себя, прежних, живых. Даже мы не можем полностью осознать то, что с нами случилось, от оттого и прячемся и тянем эти глупейшие роли. Надо попросить Йонора нараснять со стены эти дурацкие груши. «Какие-нибудь новости из большого мира?» – спросил он вслух, чтобы разогнать давящее ощущение абсурдности происходящего. «Немного. Я перекинулся парой слов с моря». Ему хорошо живется при телеграфии, всегда в курсе последних новостей. А вести сегодня тоже паршивые, господа унтер-офицеры. Глаза крейцера из-под кустистых бровей окатили присутствующих липким холодком, точно подготавливая к тому, что еще не было сказано. Мы потеряли гебен Линейный крейсер Геббен, вскинулся Крамер. Ваш гость живой кровью интересуется флотом, иронично осведомился крейцер. «Не сомневайтесь», — ответил лейтенант сухо. «Так что с гебеном Это превосходный корабль, один из лучших дредноутов, когда-либо бороздивших моря. Больше двадцати тысяч тонн водоизмещения. Неужели русские береговые батареи?» «Батареи тут ни при чем», — отрезал Крейцер, гася свой холодный взгляд. «Его погубили не снаряды». «Торпеда?» «Могильеры, господин лейтенант». гебен слишком сильно мозолил глаза англичанам, которые сами хотели хозяйничать в Эгейском море. За ним снарядили целую охоту из небольшой флотилии кораблей, укомплектованных лучшими английскими вассермейстерами адмиралтейства его величества. Два дня назад гебен прижали у острова Имброс, что возле залива сарас Пара из минцев навязала ему бой, а подоспевшие корабли с вассермейстерами пустили на дно в считанные минуты. «Вы хотите сказать, что какие-то английские могильеры так легко уничтожили гордость германского флота?» Крамер даже кулаки стиснул от переполнявших его чувств. Дирк посочувствовал ему. «Горячая кровь часто приносит своему обладателю самые сильные, но далеко не всегда приятные ощущения». То чувство бессилия, тревоги, злости, которое испытывал сейчас Крамер, когда-то было знакомо и ему самому. Но сейчас оно значило для Дирка не больше, чем знакомый пейзаж или картина. Оно было навеки отделено от него. «Вы, наверное, в силу молодости не знаете, что такое воссермейстеры», – снисходительно заметил Крейцер, вновь становясь похожим на большую печальную черную птицу, нахохлившуюся в углу. Это не то же самое, что торпеды и пушки. Это гораздо более страшная штука. Представьте только, как море, покорное их воле, выпростает из своих глубин огромные бечи щупальца, которые хлещут корабль, срезая с него куски обшивки и орудийные башни. Как они бросают в него облака водяной пыли, и капли, разогнанные до невероятной скорости, скашивают всех, находившихся на палубе, подобно шрапнели. прошло время галеонов господин лейтенант когда в васермейстеры только и годны были устроить нужное течение и воспрепятствовать воде поступать в пробоину сейчас у них на вооружении совсем другие штучки неудивительно что гебен затонул почти сразу металл против чар пробормотал крамер опять то же самое да верно металл неизменно проигрывает Вассермейстеры на эсминцах сковали гебен Сделали так, что тот не мог сдвинуться с места даже при работающих на полных ход машинах. Что-то с плотностью поверхностного натяжения, я тут не специалист. Потом подошли остальные и закончили дело. Спаслось человек двадцать. Какие мерзавцы, боже, какие мерзавцы! Англичане. Крейцер пожал своим большими покатыми плечами. Они вспоминают про честь и добродетель только тогда... когда пахнет их собственной паленой шкурой. В остальном, они лицемернее и злее бандитов с большой дороги. «Это не просто потеря корабля», — заметил Йонор. «Это нечто большее, если вы понимаете. Геббена больше нет». Бреслау подорвался на мини полгода назад. Блюхер, покалеченный от Доггербанки, все еще не вернулся в строй. Гезинау почти сгорел после атаки итальянских фармейстеров-диверсантов на субмаринах. «Мы теряем внутренние моря, господа. Скоро оставшиеся в строю корабли не смогут даже выйти в море. Нас просто-напросто прижмут, не давая высунуть и носа». «Значит, тем быстрее это закончится», — сказал крейцер безразличным тоном. «Я всегда считал, что это дело несколько затянулось. Моим костям нужен покой, а они все никак не могут добраться до мягкой земли». «Вам все равно, чем закончится война?» – спросил Крамер с вызовом. «Живой», – подумал о нем Дирк, почему-то с гордостью. «Вот кто на самом деле жив. Не то что мы, старые циничные покойники, годные только ворчать, да злорадно считать дни до конца войны. У него не просто горячая кровь в венах, у него и душа живая, а наши – сморщенные старые». Постепенно разлагаются, ведь мертвое тело – это лучшая могила для души. Но унтер-офицер Крейцер только усмехнулся этим словам. Возможно, подумал о чем-то своем. «У мертвецов не бывает Родины». «А чувство долга бывает?» «Не заговаривайте о долге с тем, кто выполняет его дважды, господин лейтенант, и не делайте вид, что жалуете нашего брата-мертвеца. Все эти визиты...» «Заступничество братания. Хотите понять мертвецов? У нас здесь найдется химический карандаш и клочок бумаги. Напишите прошение о посмертном зачислении в Чумной Легион». «А? На это не требуется много сил или времени. Черкнуть по бумаге и все готово. Вот тогда вы станете ближе к нам. И я с удовольствием поговорю с вами про долг». «Хватит!» Йонор раздраженно щелкнул пальцами. «Хватит чесать клюквы, господа стервятники!» «Кажется, я уже сочувствую фритхофистам». «Подумать только, общество, состоящее из живых и мертвецов, сколько же руга не будет, сколько вечных споров, бесконечных укоров друг другу!» но пока что мы в неравных условиях», — сказал Ланг, только и ждавший возможности вступить в разговор. «Редкий мертвец живет более пары лет, это значит...» Мертвецов никогда не изберут в правительство. Слишком уж часто будут мелькать тогда лица в президиуме. Вот если татмейстеры научатся сохранять трупы подольше, ну, хотя бы лет 10-15, а там, кто знает, может, настанет такой момент, когда срок жизни мертвеца и вовсе будет неограничен. А? Представляете такое? Вполне. Но не очень охотно. Ведь это станет концом человечества и, пожалуй, даже более страшным, чем оно заслуживает. Да что же в этом плохого, Отто? Бесконечно живущий мертвец это в сущности отлично. Он не потребляет пищу, не спит, не теряет сил, не нуждается в деньгах или работе. Мертвецы смогут посвящать себя выбранному делу без остатка, и не обязательно это будет военное искусство. Ну подумай сам, сколь много мог бы изваять Микеланджело, если бы его не прибрала капризная старуха с косой. А чем разродился бы Вагнер, если бы прожил нескудно скудно ему судьбой, а в десять раз больше. Великие умы человечества получили бы возможность бесконечно развиваться, а значит, дарить остальным плоды своих трудов. И исчезнут все родовые распри и споры вокруг наследования престола. Всякий король сможет занимать его вечно, не боясь того, что его венценосный последователь уничтожит все созданное им. Йонар лишь грустно улыбнулся. Мертвый сапер рефлекторно перебирал в руке костяшки домино, каждая из которых казалась маленькой копией могильной плиты. Красиво, как в глянцевой детской книжке. Но реальность преподнесет совсем другую картину. Татмейстеров не так уж много. На всю Германию наберется едва ли полтысячи. А значит, плата за их услуги будет весьма высока. Ведь никто не станет поднимать твое мертвое тело бесплатно, раз нет надобности в чумном легионе и мертвой армии. Вы представляете, какая торговля душами начнется? Первым посмертное существование обеспечит себе члены влиятельных семей, промышленники, банкиры и прочий люд. Некоторые наверняка обзаведутся и личными татмейстерами, а то и целым штатом. В остальном же ничего радостного нас не ожидает. Города и страны наполнятся мертвецами и превратятся в некрополи. Да, мертвец ничего не ест и ему не нужен отдых, но ни одна казна не в состоянии выплачивать пенсии вечно живым покойникам. Мертвецу не обязательно работать, а это ведет за собой возникновение тысячи и тысячи трутней, бесполезных в обществе особей, которые не приносят государству никакой выгоды, не платят налогов и не обеспечивают других? Сколько бездельников, лодерей, трусов, бандитов, мародеров, клеветников пришлось бы на одного Микеланджело? Сколько подлецов, убийц, ростовщиков и предателей надо, чтобы уравновесить Вагнера? Социальное неравенство вечно, и даже линия, разделяющая жизнь и смерть, бледна на его фоне. Ну, допустим, тряхнул головой Ланг, не спешивший быстро оставить позиции. Пусть право жить после смерти будет сперва роскошью. Но когда-то роскошью был водопровод или, например, электрическое освещение. Общество развивается, и орден тотмейстеров тоже. Возможно, когда-нибудь он сможет обеспечить каждому желающему свободный пропуск из чертогов госпожи. «Это будет замечательно», – саркастично заметил Йонор. Но представь, к чему это приведет, мой дорогой и наивный романтик. Человечество попросту вымрет, приятель. И чем быстрее, тем лучше, потому что оно будет являть собой достаточно мерзкое зрелище. Живые постепенно исчезнут, пропадут, как ископаемые обезьяна-люди. Всякий будет спешить умереть в расцвете сил, чтобы оставаться таким и в смерти. У кого-то будут дети, у кого-то нет. Мертвецы же, как тебе известно, не способны к зачатию или деторождению. Мы стерильны, как мраморные ангелы на кладбище. И нас будет становиться все больше. Ведь не так уж много найдется тех, для кого вечная жизнь станет мукой. Человек – злое и жадное существо, господа, и смерть его нисколько не красит. Через полсотни лет мертвецы будут безраздельно править в городах, планомерно выживая людей отовсюду, может даже без злого умысла. Портной, способный трудиться неделями напролет, обходясь без сна, всегда окажется в выгоде по сравнению с живым коллегой. Художник, которому не нужна еда, посвятит себя созданию шедевров, не размениваясь на дешевые копии для пропитания. Люди, по сравнению с нами, окажутся бесполезны и ущербны. А значит, они тоже поспешат умереть пораньше. Города будущего. Это живые склепы, набитые миллионами покойников. Постепенно, за десятки и сотни лет, угаснут даже следы былых чувств, а плоть, какими чарами ее не укрепляй, всегда бренна. Улицы будут завалены мертвыми калеками, с безмолвием жаб взирающими в небо. В какой-то момент на всей планете не останется ни одного человека с живой кровью в жилах, но этого даже... Никто не заметит. Дирк поморщился. Юнру удалось впечатлить не только эмоционального крамера, но и мертвецов. Жаль, что мы не доживем до всего описанного. Ты бы мог выйти на пенсию и посвятить себя писательскому ремеслу, и спить свой глоток славы, пока мертвые писатели еще не стали чем-то обыденным и приевшимся. А, ерунда. Жизнь... гораздо увлекательнее и интереснее всего того о чем пишут в книгах был у меня например во втором взводе один ефрейтор хитлер толковый парень хоть и со своими бесами в голове рисовал кстати отлично где то под ламонтеном в восемнадцатом попал под химическую атаку хлебнул газа и помер дня через два отмучившись ожог легких и человека мучительно рвет собственной плотью ну сами знаете как бывает То ли Альфред его звали, то ли Алоис. Не помню, как звали. Он был из патриотов, хотя сам, кажется, австриец. Ну, знаете, все норовил речь завести про великую судьбу Германии, про евреев-предателей, бьющих нам в спину. Ну, все в таком духе. Есть такая порода, беспокойная. Ну, да мы не в том положении, чтобы выбирать. Поставил его командиром отделения. Какое-то время все нормально шло. Хотя, известно, поначалу всегда сложно привыкнуть, но... Он справлялся, шло отлично, образцовый мертвец, можно сказать. Только потом у него окончательно в голове смешалось все. То ли сам себя распалил, то ли статей социалистических начитался. В общем, возомнил он, что орден татмейстеров состоит из евреев, ими же и управляется, и действует не в интересах германской империи, а им вопреки, то есть намеренно разлагает боеспособные части. Я пару раз пытался с ним поговорить, да пустое. Такие люди уж, если что-то придумали, хоть кулаком по голове лупи не передумают. «Бунтующий мертвец?» спросил Крамер с искренним интересом. «Любопытно». В чумном легионе никто не бунтует. Мейстер на подобное чудачество смотрел сквозь пальцы, ведь если отсеивать каждого, у кого рассудок хромает, можно же вовсе без солдат остаться. Винтовку в руках держит, значит, годен. Попробовал Гефрейтор несколько раз против воли мейстера идти, без всякого результата, понятно. Когда мейстер приказывает, тут никто не выбирает, подчиняться или нет, ноги сами несут. Так что не побунтуешь особо. Так что решил он демобилизоваться из Чумного легиона. Единственным возможным способом – сложив голову на поле боя. И с тех пор у него какой-то идеей фикс это стало. «Мертвец-самоубийца?» Именно. Стал искать вторую смерть и проявил в этом недюжинное упорство. Чуть где опасность, он там первый. Он раньше-то не из трусливых был, но тут уж превзошел сам себя. Очень уж ему не терпелось из-под тотмейстерских лап уйти. Упрямый был мерзавец. Один раз закрыл своим телом амбразуру пулеметную. Но если радовался, что теперь могильеры отпустят его душу, то зря. Брюнер из него два десятка пуль вытащил, «Ни одна не задела мозга или позвоночника, а? Неплохая удача?» «Не спорю». Дважды он с собой закрывал упавшую гранату, и тут ему не повезло. Один раз отсыревшая попалась, другой просто тряхнуло хорошенько так, что у него остатки потрохов перемешались. Но все равно на ногах. Как-то во время штурма в одиночку на взвод англичан бросился. Рассчитывал, что уж тут-то ему точно конец придет, но не учел того, что Томми сами не любители с мертвецами сражаться. Побросали оружие и разбежались кто куда. «Ну, а почему бы ему было просто не застрелиться?» поинтересовался Крамер. «Просто и надежно?» «Нет, господин лейтенант, если бы каждый мертвец мог так легко своей судьбой распорядиться, у нас бы вечный недокомплект был». Всякая мысль мертвеца становится известна его вот татмейстеру, это же вы знаете? Наслышан немного. Но к некоторым мыслям что-то вроде колокольчика привязано. Только она у тебя появится, а у мейстера уже звоночек. Я образно, конечно. Да и не можем же мы так просто пистолет к виску приставить. Ну вот, глядите. Йонор вытащил из кобуры свой парабелум, тускло блеснувшим маслом, и поднял стволом вверх. Крамер зачарованно наблюдал за тем, как дульный срез приближается к седому виску мертвеца. В какой-то момент ствол замер, точно уткнувшись в невидимую преграду. Йонор улыбнулся. «Вот видите, направить ствол и спустить курок уже не в моих силах». Крейцер пробормотал что-то о цирковых номерах, но его никто не слушал. Йонор опустил пистолет обратно в кобуру, И продолжил, как ни в чем не бывало. Вот поэтому среди мертвецов обычно нет самоубийц. Но Ефрейтор настойчиво продолжал искать выход. Он был упорен, как все фанатики. Но всякий раз ему совершенно невероятным образом дьявольски везло. Он выходил из любой мясорубки, в которой можно было перекрутить половину его взвода, и даже если получал какие-то повреждения, Брюнер моментально возвращал его в строй. Я в жизни не видел более упорного мертвеца и более невезучего. При переправе через Сомму он пытался утонуть, словно не знал, что мертвецы не дышат. Пришлось вытаскивать его мокрого и злого веревками. Под конец он намеренно завел свое отделение на минное поле. Двоих мертвецов пришлось после этого списать, оторвало ноги. Сам ефрейтор, конечно, как обычно, вышел сухим, его даже не зацепило. Но чашу терпения мейстера это переполнило. И он пообещал, что если Хитлер выкинет еще хоть один подобный номер, его участи не позавидуют даже ветхозаветные мученики. Ефрейтор держался месяц, но я был уверен, что он сорвется. Слишком уж сильна была его ненависть к ордену. И, конечно, он сорвался. И как? Во время построения на плацу... Попытался метнуть гранату в самого-то Бергера. Самоубийственный трюк, но он в каком-то смысле достиг цели. Не в том смысле, что ему удалось хотя бы поцарапать-то но в том, что взбешенный мейстер наконец сдал ему то, чего тот добивался столько времени. Но надо заметить, что демобилизация из Чумного легиона далась Ефрейтору дорогой ценой. Я слышал про ночных глашатаев «Похвально!» — Йонар скупо улыбнулся. «Интересуетесь историей татмейстеров, лейтенант?» «Нет, не очень, просто читал. В прошлом эта практика была распространена в больших городах. Тело преступника после того, как палач заканчивал работу, поднимал специальный татмейстер и заставлял в течение нескольких недель бродить по ночам по улицам, рассказывая вслух свою незавидную историю и свой приговор». Йонор щелкнул желтым ногтем по костяшке домино, отчего она зашаталась и упала плашмя. Некоторое время он зачем-то внимательно глядел на нее, как если бы она была упавшей в атаке солдатом, а каждая точка на ее поверхности – пулевым отверстием. Но Татмейстер Бергер не столь старомоден. Он просто заставил упрямого ефрейтора похоронить самого себя. У Крамера непроизвольно дернулись губы. «Простите?» В самом прямом смысле. Подчиняясь его приказам, Ефретер сам выкопал свою будущую могилу, сам вытесал доски для гроба, сам собрал гроб и забрался в него. Нам оставалось только засыпать яму. «У тебя еще впереди много времени», сказал Бергер, стоя над гробом. «Я позабочусь об этом, и лучше бы тебе его потратить с пользой. Например, ты можешь вспоминать свои ошибки и раскаиваться у них». «Он похоронил человека заживо?» «Мертвеца. Это не одно и то же». Но «Это чудовищно», — сказал Крамер с чувством. «Он же продолжал чувствовать». «Еще полгода чувствовал, если не больше. У него и в самом деле было много времени». «Ваш татмейстер – безумный садист. Он лишь воздал по заслугам. Просто со свойственным ему юмором. И вы называете это юмором? о юмор тоже бывает профессиональным, как шутки гробокопателей. Вы так спокойно об этом говорите, что мне не по себе. Этот ваш Бергер, судя по всему, отъявленный психопат. Не обижайте нашего мейстера». усмехнулся из своего угла крейсер «Ведь в каждом из нас есть его часть. В некотором смысле слова он действительно нам, как отец. Впрочем, вам не понять. Вы, люди с живой кровью, всегда были слишком трусливы и склонны к драматизму. Смерть для вас – это пафос, а мертвецы – страх». «Боюсь, я этого никогда не смогу понять». А я думаю, что вы понимаете, это лучше всех живых людей, которые здесь находятся. Иначе не ходили бы в гости к мертвецам. Любопытство? Свойственно и живым? Последним проявлением истинного человеческого любопытства была попытка ваших пехотинцев из 214-го полка скрыть одного из моих мертвецов, чтобы узнать, что находится внутри. А вы другой, лейтенант. Мне кажется, из вас... Получился бы хороший мертвец. Не уверен в этом. Если вам случится умереть с прошением в кармане, приходите ко мне в взвод. Мне отчаянно не хватает толковых офицеров. Каждое следующее пополнение глупее предыдущего. Один из последних мертвецов, после того, как немного освоился, попытался узнать у меня, каким образом правильно полагается есть сердце поверженного врага. «Попробуй вилку», — сказал я ему. «В любом случае, вряд ли кто-то обидится, если ты нарушишь этикет». Оказалось, что этот бедняга считал, что мертвец сам положено питаться свежими человеческими сердцами. Он был очень удивлен открывшейся ему правдой. «А у меня был один парень, который шарахался от чеснока», — хмыкнул Ланг. «Стоило унюхать где-то запах, места себе не находил». «Но ведь чеснок, он, кажется, считается средством против вампиров». Но, вероятно, он плохо разбирался в теме и решил не рисковать. Не могу его осуждать за это. Вокруг Чумного легиона царит столько слухов, что почас даже даже образованные люди городят чепуху. Говорят, после удачного дебюта Чумного легиона французское министерство наладило выпуск серебряных пуль, так как кто-то иссветил физиологии, постановил, что те причиняют нам ужасные мучения. Ланг покачал головой. Надо думать, кто-то крепко нагрел на этом руки. «Столько серебра!» «Да, хорошо, что никто не додумался поливать вас с аэропланов святой водой. Этого не было, лгать не буду. А вот с листовками с текстом молитвы на латыни нас один раз забрасывали. Но, вероятно, французские борцы с нежитью немного угомонились после того, как их листовки мы все извели на самокрутке Крамер рассмеялся. «Неизвестное всегда порождает слухи». Вот, можете представить, сколько слухов царит вокруг самих татмейстеров? Впрочем, не могу утверждать, что все они безосновательны. Такой уж народ татмейстеры. Время от времени они выкидывают что-нибудь этакое, из-за чего окружающие то приходят в ужас, то перестают что-либо понимать, но пугаются чаще. Я уже понял про характерное чувство юмора, но не всегда она наносит... Настолько зловещий оттенок, как в случае с Хитлером. Хотя бы... «Дирк, вы рассказывали своему приятелю про случай с Кельнером?» «Он имеет в виду Карла Кельнера», — пояснил спокойно Дирк. «Один из известнейших тотмейстеров прошлого века. Прославился тем, что даже в своей среде слыл... Экстравагантным господином». «Нет, не припомню, чтобы слышал о нем». «Неудивительно, его работы не изучают в школах и университетах», — заметил Ланг. А человек-то был интереснейший. Вот взять хотя бы тот случай с его женой. Видите ли, какой-то не в меру галантный молодой офицер позволил себе более вольные выражения, чем принято применять по отношению к замужней даме. Да, Кельнер был женат. Достаточно редкое явление для татмейстера. И он не стал вызывать обидчика на дуэль. Он просто сделал так, что над тем офицером до конца его дней носилась «Стая без конца гадящих мертвых птиц». Можете представить, в каком положении тот очутился. Даже в ясный летний день он был вынужден выходить из дому с зонтом, и то их приходилось менять ежедневно. Разумеется, он быстро стал объектом всеобщих насмешек. Про продолжение карьеры, конечно, не могло быть и речи. Бедняга запил и... омер где-то в глуши. И, говорят, еще радовался тому, что легко отделался. «Но, по крайней мере, в находчивости этому Кельнеру не откажешь». «Легко объяснимо. Он был не из армейских татмейстеров, и штатских. Мейстеры вроде Бергера такими шутками не развлекаются». «То есть существуют татмейстеры, не связанные с армией и чумным легионом?» уточнил Крамер с искренним любопытством. «Мертвецы дружно рассмеялись, даже Дирк не удержался». Озадаченный вид лейтенанта Крамера говорил о том, что тот и в самом деле был сбит с толку. «Вот они, ваши слухи!» – проворчал, наконец, Йонор. «Если татмейстер, так непременно на поле боя. Нет, молодой человек, далеко не все татмейстеры служат в Чумном Легионе. По крайней мере, в мирное время. Им хватает работы даже, когда молчат пушки. Татмейстеры, как странно бы это ни показалось, участвуют в развитии науки и культуры иногда самым неожиданным образом вам доводилось читать голема ну да в университете его автор маринг был из тотмейстеров слишком слабый дар для того чтобы совершать переворот в науке или тотмейстерской теории но его хватило чтобы завоевать литературную известность согласитесь вряд ли кто то способен написать воскрешение мертвеца так детально и красочно если не сам Татмейстер. Но в книге, если не ошибаюсь, фигурировал голем. Всего лишь иносказание. Или думаете, критики приняли бы роман от Татмейстера? Или взятие Агана Карла Фридриха Сольнера? Всерьез увлекался астрономией и для наблюдения за небом сконструировал большой и сложный аппарат под названием «Мертвый глаз». Да, он состоял из множества зрительных органов мертвых людей, животных, птиц, и давал широкий видимый спектр наблюдения, который не подвластен человеческим органам зрения. Он сделал множество научных открытий относительно небесных тел и солнца. Или, к примеру, Франц Карл Ахарт внес неоценимый вклад в химию и биологию, препарируя мертвых животных. С людьми, к слову, не работал, считал это безнравственным вмешательством в дела Божьи. Эрнст Аль, тоже из Ордена, избравший для себя несвойственную стезю ихтиолога Благодаря его усилиям по остаткам ископаемых рыб, не существуя хуже несколько тысяч лет, были восстановлены особенности их строения и обитания. Генрих фон Мальцен – бесстрашный путешественник и этнограф, покоривший Африку. В его отряде было всего двое живых людей. Он сам и помощник. Все остальные были поднятыми им мертвецами, благодаря силе и упорству которых он сделал свои открытия и благополучно вернулся домой. Или, может быть, вам знакомо имя Генриха Киперта? Первоклассный географ своего времени. Именно ему принадлежит идея использовать стаи мертвых птиц с определенным расположением для получения четких панорамных снимков местности. Или, вот не угодно ли, Фридрих Лейбольд изучал воздействие тогдашних лекарств на человеческий организм Используя для этого мертвецов, подробно описывающих свои ощущения Он составил полезнейшие труды, и это в то время, когда врачи годны были лишь для кровопускания «Хватит, хватит!» – Крамер поднял руки в шутливом жесте «Я сдаюсь и раскаиваюсь в своих поспешных словах» «Вот то-то же!» А ведь были и другие профессии, в которых орден немало преуспел Татмейстеры были посмертными дознавателями, узнававшими у мертвеца приметы его убийц. Они были борцами с эпидемиями, в том числе и чумными, когда поднимали тысячи зараженных мертвецов и заставляли их уходить далеко от городов, уничтожая основной источник опасности. Команды мертвецов работали на пожарах, убирая завалы. При срочном строительстве укреплений они поднимали из-под воды корабли, они плавили металл в раскаленных цехах. а были «Мертвые музыканты?» – спросил крамер Мертвецы переглянулись. «Франц Кавка!» – предложил Йонер. «Правда, виноват он из писателей». «Не слышал о таком». «Умер в семнадцатом». «То есть впервые умер. Туберкулез». Незадолго перед смертью попросил своего приятеля Татмейстера поднять его, если он не успеет дописать свой роман. Татмейстер слово сдержал. Писатель написал свой роман и еще много чего. Иные читатели, не посвященные в курс дела, отмечали какую-то мрачность его повествования, но мрачность не внешнюю, а внутреннюю, если вы понимаете, о чем я. Глаза мертвеца и видят иначе. В конце концов, он попросил своего приятеля разорвать договор досрочно. А жаль. Многое еще мог бы написать. «Вот вам бы все о мрачном, прервал его Ланг, «а потом удивляетесь тому, как на нас смотрят». Рассказали бы лучше что-нибудь забавное, например, вот про вюртсбургский казус, известный также как «Дело мертвецов». «Кристоф, твои казусы интересны только другим крючкотворцам. Остальные мало что в них понимают». «Мунтер-офицер Ланг до войны был помощником нотариуса», — пояснил Дирк Крамеру. «Отсюда несколько специфические интересы». «Я мало что в смысле в юридической науке», — признался Крамер, «но верю вам в том отношении, что это должна быть занятная история». «Будьте уверены», — Ланг подер руки и сел поудобнее. Все светило юриспруденции два года ломали копья, пытаясь понять, что же, собственно, произошло, и открыли интереснейший парадокс, ставший своего рода прецедентным в судебном деле. Если вкратце, дело было в Бюртсбурге. лет около 30 назад, вскоре после той порки, что мы задали Наполеону Третьему. Один татмейстер, служащий при полицай президиуме был по случаю праздника приглашен на званный обед к бургомистру города. Обычно татмейстеры – нечастые гости на приемах, сами понимаете, но тут был торжественный обед со всем тогдашним шиком. Старая добрая Нижняя Франкония там умеет гулять, и шампанский до сих пор там льется рекой по самому незначительному поводу. Так вот, этот татмейстер был приглашен на официальное мероприятие. Ничего, если я не буду называть имен. Все действующие лица уже мертвы, но лучше не беспокоить их души лишний раз. На этом приеме он неожиданно схлестнулся с одним из чиновником бывшим ротмистром. в свое время славно громившим лягушатников под седаном. Имени и должности тоже называть не стану. Этот чиновник, старый рубака, был довольно невыдержанного нрава, что часто случается с кавалеристами. Ланг бросил взгляд в сторону крейсера и тот с такой неуклюжестью изобразил безразличие, что вызвал улыбку на лице рассказчика. К слову, надо сказать, и тотмейстер, и ротмистер прежде служили в одной части, хоть каждый по своему ведомству. но сомнительно чтобы их можно было назвать старыми приятелями несмотря на разделенные невзгоды военных компаний да и кто по доброй воле согласится водить дружбу с статмейстером как в старину говорили смертоедом как бы то ни было ротмистр, видимо огорченный тем что распорядитель званного обеда усадил его рядом с могильером позволил себе остроту которая в иной ситуации могла бы быть просто неуклюжей но в тот момент прозвучала весьма резко кажется что то о том «Доволен ли он подданным айнтопфом? Или же господа-татмейстеры предпочитают более пикантные блюда с душком?» «Весьма обестакно с его стороны», – кивнул Крамер. «Хоть я и не тотмейстер но вполне понимаю негодование этого господина». М -м, вряд ли в полной мере. Многие присутствующие были неприятно удивлены подобными словами. Некоторые даже начали шептаться о дуэли. В те времена стрельба на пистолетах уже считалась излишне кровожадным и архаичным занятием, так что многие предпочитали мензуру, чья популярность как раз набирала обороты. В общем, многочисленные гости не ощущали серьезной опасности, а возможность дуэли приятно щекотала нервы изысканным дамам светского общества, присутствующим за обедом. Но татмейстер не собирался картины швырять белоснежную перчатку. Он молча снес оскорбление, не торопясь доел куриное крылышко, выпил бокал Сильванера, а потом достал из-под полы свой старый армейский Ремингтон, модели 58-го года, приставил к голове острика Ротмистра и, не целясь, спустил курок. «Да вы шутите, унтер-офицер Ланг!» Но Ланг лишь невозмутимо покачал головой. Рассказывал он самозабвенно, находя удовольствие в каждом слове и наслаждаясь реакцией слушателей. Впрочем, слушатель у него сейчас был лишь один, все прочие давным-давно слышали эту историю. Известнейший случай! Он даже описан в некоторых учебниках по юриспруденции. Он просто так взял и застрелил человека на званом обеде? У бургомистра? За столом? Так же запросто, как открыл бутылочку шипучки, и не просто человека. а преданного слугу отчизны с блестящим военным прошлым, который в настоящем пользовался расположением бургомистра, да и многих других известных людей. И сделал это прямо за столом, не выпустив из другой руки салфетки. Эффект можете себе представить. Мозги несчастного ротмистра разлетелись по всему столу, украсив собой изысканно сервированные блюда. «Дамы визжат», Офицеры вскакивают, кто-то кричит «Бургомистр в обмороке!» Татмейстера, конечно, тащат в каталажку, чему он даже не сопротивляется. Позволяет забрать оружие и вообще, даже за решеткой, выглядит вполне довольным судьбой. Этому никто не придал значения. Известно, что Татмейстер все немного безумны. Его судили? Да. И именно на суде и развернулось все самое интересное. Ему уже прочили петлю, и понятно, даже орден не спешил за него заступаться. Татмейстеры стоят друг за друга, но, согласитесь, в таком деле вставать на защиту нет резона Будто и без этого мало мазали орден татмейстеров дегтем. Но тот татмейстер вызвался сам вести свою защиту, чем вызвал снисходительные улыбки метров юриспруденции. И первое же заседание суда превратилось в фарс. Татмейстер в своей защитной речи сообщил уважаемым судьям и большому количеству присутствующих зрителей, что ровным счетом никого не убивал. А человеческая жизнь для него, слуги госпожи, свята и неприкосновенна. Ну, конечно, подобная наглость со стороны Могильера вызвала море возмущения. Плевки, и крики, угрозы. «Вы собственноручно застрелили господина Ротмистра!» заявил ему судья. «Тому есть почти сотни свидетелей!» На что тот мейстер ответил, что это не более чем недоразумение, суть которого он охотно пояснит присутствующим, и попросил незамедлительно провести хирургическое вскрытие тела ротмистра. К счастью, оно еще лежало на леднике, никем не потревоженное. На следующий день потрясенный фельдшер, бледный как полотно, доложил суду о своем необычном открытии. В груди покойного ротмистра, почти обезглавленного пулей, обнаружилась дыра. Пулевое отверстие, и не рубец, а самая настоящая рана, нанесенная, судя по внешним признакам, не более чем несколько часов назад. Скрыв покойника, фельдшер нашел ее причину. Французскую пулю в грудной клетке. К тому же не современную, а старого образца. Крамер изумленно выдохнул. «Постойте, уж не собираетесь ли вы сказать?» Довольно прищурившись, Алан кивнул. «Вы прозорливый лейтенант!» Именно так все и было. Ротмистер пал еще под седаном, получив от лягушатников пулю в грудь. Точно в сердце! Так что к моменту описанных событий он был мертв уже года три. Мертв совершенно однозначно. И, как выражаются у юристов, безапелляционно. Но при этом взялся шутить с татмейстером? Да быть не может. Он верно сошел с ума. О, тут все не так просто. Дело в том, что между татмейстером и ротмистром, во времена, когда они были сослуживцами, состоял уговор. Ротмистр оплачивал карточные счета татмейстера, которых у того скопилось излишне много, как для дрожащего своей репутации офицера. А тот, в свою очередь, обязался поднять тело ротмистра, если тот вдруг скоропостижно скончается на поле боя. Ну, видимо, ротмистр был атеистом и не очень дорожил своей душой, предпочитая подольше не покидать собственного тела. Ну, неожиданное здравомыслие для тех времен. И тот мейстер выполнил свою часть уговора, даже в большем объеме, чем требовалось. Он заставил покойника забыть о собственной смерти и не замечать следа от пули. Трамер немного растерялся. Но только ли в пуле дело, а? Простите, а запах? А принятие пищи? О, это ерундовый фокус даже для посредственного могильера прошлого века. С душой, которая находится в вашей власти, можно провернуть и не такую штуку. Так и жил на свете мертвый ротмистер не подозревая, что давно мертв. Бывал на приемах... пользовался расположением многих известных особ и был вхож в лучшие дома вюртсбурга вкушал так сказать прелести жизни даже не зная что место ему на кладбище а если бы знал может был бы помягче с статмейстерами ну а суд суд как вы понимаете оказался бессилен перед фактом и псофау так сказать ротмиейстер был заранее мертв А значит, выстрел, расплескавший его мозги по столу и присутствующим, не мог считаться убийством. В соответствии с уголовным уложением от 70 -го года, мертвецы есть не более чем собственность, за чью судьбу и поступки несет ответственность воскресившее их лицо. То есть, отмейстер выстрелив в ротмистра, он всего лишь уничтожил принадлежавшее ему имущество. Самым безобразным и отвратительным образом, да, конечно, но все же он был в своем праве. Вот вам и юридический казус. Но самое забавное началось после того, как суду пришлось татмейстера оправдать. Вспомнили про все бумаги и депеши, которые подписывал ротмистер. Ведь выходило, что руку к ним приложил мертвец, а значит, они не имеют надлежащей силы. залихорадила всех тех, кто подавал ротмистру в прошлом руку, привечал в своем доме, благожелательно к нему относился всех, включая бургомистра, который слег с нервной болезнью и с тех пор немного тронулся умом. В общем, шумиха поднялась небывалая. Вот так вот одна выходка татмейстера создала много паники, а также подпортила и без того неблестящую репутацию ордена, но зато... зато и обогатило юридическую науку. «А что случилось с тем татмейстером?» С интересом спросил Крамер. «Я не помню точно», — Ланг пожал плечами. «Кажется, Орден поторопился убрать его с глаз долой и отослал куда-то туда, в Глухомань, на восточную границу, где он быстро спился и умер от почечного недуга». «Да, это... это ужасно», — сказал Крамер осторожно. Я имею в виду даже не сам факт убийства, а точку зрения закона. Мне дико слышать, что мыслящий человек может считаться имуществом. Это же... это куда хуже работорговли. Бывший помощник нотариуса развалился на стуле и стал придирчиво изучать носки стоптанных сапог. Татмейстеры, куда гуманья? В конце концов, они никого не убивают, лишь подбирают то, что плохо лежит. Договариваются с госпожой о, скажем так, долгосрочной аренде. Но вам фактически отказано в праве именоваться людьми. Разве это вас не оскорбляет? Ну, наверное, оскорбляло бы, будь я человеком. Ланг проверил на прочность подошву и, судя по выражению лица, остался недоволен. Вот проклятый Брюнер. Опять всунул мне рухлить, а? Нет, господин лейтенант, нас это не сильно коробит. Мы ведь мертвы? Помните об этом? мои вещи, на балансе чумного легиона. У него много вещей. Время от времени он избавляется от одних, приобретает новые. И вполне закономерный процесс». «А как же ваши...» Крамер оборвал себя на полуслове «Простите, это... это излишний вопрос». «Наши кто?» Унтер-офицер Крейцер мрачно усмехнулся, машинально теребя края стянутой серыми нитками раны, которая никогда не суждено затянуться. «Наши семьи? Вы это имели в виду, господин лейтенант?» «Отстань от него!» Йонор бросил на своего приятеля неприязненный взгляд. «Можно подумать так часто, к нам по доброй воле приходят живые люди». крейс расслабился его глаза, затянутые легкой белесой дымкой, на мгновение полыхнули алым огнем, как осветительные ракеты в ночи. «Может, оттого, что живым людям...» Вообще нет смысла навещать мертвецов, а? Какое ему дело до нас? Он живой и вполне может прожить еще пару месяцев, а то и лет. Зачем он к нам пришел? Если ему не хватает запаха, может понюхать старые консервы. Они воняют не хуже. Кристоф! Что? Черный плащ тяжело качнулся, на мгновение показавшись облегающим плотную фигуру крейсера могильным саваном. «Для него это лишь развлечение, способ пощекотать нервы, мол, я ни черта не боюсь, ни французских штыков, ни даже живых мертвецов. Сам ночью пришел к ним в склеп, и вот сижу, слушаю, даже зубы не звенят. Думаешь, ему есть дело до того, что мы чувствуем?» «Ах, к черту вас!» Паршивая ночь лихорадит. «Я возвращаюсь к себе во взвод». Крейцер тяжело поднялся по лестнице и пропал, хлопнув дверью. Дирк понимал его ощущения. Сейчас ему и самому было муторно. Все ощущения, терзавшие его с утра, обострились, въелись под кожу, пробуя ее на вкус тысячами маленьких острых зубов. Ныл правый висок, а задержимая головы казалась внутренностями сгоревшего танка, раскаленными и зазубренными. Что бы ни происходило вокруг ник оно не собиралось исчезать. «Не сердись на него», — сказал он вслух Крамеру. «Крейцер всегда был грубоват. Думаю, даже при жизни». «У него есть семья», — сказал Йонор, вздохнув. «Вот и рассердился. Зря вы семью упомянули, лейтенант. Для многих мертвецов это неприятная тема, потому что именно семьи мы теряем необратимо. Они получают извещение о смерти, и все. Мы не имеем права писать». или иным образом передавать им что-то. Нас считают погибшими, и совершенно справедливо. Вряд ли кого-то утешит мысль о том, что тело их сына, мужа или отца марширует с винтовкой в руках». «И никто не узнает?» — спросил Крамер. «Иногда узнают. Тогда становится еще хуже. Некоторые как-то учатся жить с этим, другие не выдерживают и совершают какую-нибудь глупость. Например, приезжают к нам. Пытаются спасти чада из лап Ордена Татмейстеров. Это всегда отвратительно и жалко. Для нас, мертвецов, это самая страшная новость, лейтенант, узнать о том, что твои близкие извещены. Мы все этого боимся. «Да, я понимаю», — твердо сказал Крамер. «Отлично вас понимаю. Еще раз простите меня за эту тему». Больше никогда не заговорю на этот счет. Ну и замечательно. а боже, как же раскалывается голова. Тоже чувствуешь, Дирк? Кажется, сегодня мы в кругу ада. Еще день таких мучений и немудрено тронуться умом. «Земля дрожит», — вдруг сказал Ланг озабоченно. Он сидел у стены, приложив руку к доскам. «Сами посмотрите». Дирк приложил руку к стене и тоже ощутил дрожь. Это не было похожее на привычное сотрясение от снарядов. Дрожь была неровной. Она то пропадала, то возвращалась ощутимой вибрации от которой зудела ладонь. «Как работающий двигатель?» сказал Йонар, нахмурившись. «Может, подкоп?» Мертвецы переглянулись. Кое-кто рефлекторно коснулся оружия. — Штенмейстеры, — предположил Лангхмура, — прокладывают тоннель под землей. Заложат пару тонн взрывчатки под нами и привет. В Пашендале так и случилось. — Штенмейстеры работают осторожнее, — не согласился Йонер. — Да и источник как будто недалеко. За каким чертом они бы рыли в глубокий тыл? От нас до французов как как через ла -Манш. «Я не знаю, но уже жалею, что не надел доспехи». «Может, нервы?» – предположил Дирк. «Целый день нас этой лихорадкой трясло, вот и кажется всякое». «Но я тоже чувствую», – сказал Крамер задаченно. «Я-то от тревог вашего мейстера не завишу. Только на подкоп это действительно не похоже. Скорее...» «Словно кто-то ворочается в земле». «Что-то и мне не по себе стало». Точно в туре его словам, где-то наверху над ними открылась дверь блиндажа и протяжно заскрипела ржавыми петлями. Раздались шаги по лестнице. «Рейцер вернулся», — проворчал Йонор. «Вечно он так. вспылит потом себя придет. Сейчас еще прощение у вас лейтенант попросит, вот увидите. На самом деле он славный малый, просто часто не в духе. Возраст». «В этом нет необходимости», — Крамер поднялся. «Спасибо вам за компанию, господа, но мне пора вернуться в полк. это дрожь мне чертовски не нравится. Не знаю, в чем дело, но мне спокойнее будет с моими людьми. Если французы готовят какую-то пакость, моим штурмовикам нужен командир». «Не буду вас задерживать», — сказал Дирк. «Мне тоже не по себе, как не хватает мейстера. Вернусь в свой взвод, прикажу дослать патроны в ствол. Странная ночь, нехорошая». «Кристофер, не спускайся, мы уже выходим!» — крикнул Ланг в сторону выхода, и эхо его крика заметалось между узких лестничных пролетов. «Я с вами, господа. Не знаю, что тут творится, но чем быстрее пойму, тем лучше». «Чувствуешь что-то необычное?» — спросил Дирк. «Не знаю». На голову точно раскаленную каску надел. «А вы, лейтенант Крамер, ничего не чувствуете?» Крамер замер, так и не поставив ногу на первую ступень. Внезапно он наморщил нос. Чувствую. Запах. Ужасная вонь, что-то... Разлагающееся. Трупный смрад. Вероятно, причина в нас. Даже самые сильные чары не могут полностью остановить некротические процессы. Хотя... Нет, черт возьми. Запах появился только что. «У него обаяние работает лучше нашего», – пробормотал Ланг, отчего-то озираясь. «Если он почувствовал...» Голос-то от мистера Берга вторгся в мысли Дирка так резко, что закружилась голова, и все окружающее на несколько секунд потускнело, утратило объем, как если бы мир лишь был отпечатком на старом серебре. «Боевая тревога», – сказал этот голос, звенящий, как тысяча труп из ледяной меди. «Поднять по тревоге все взвода! Веселые висельники, боевая тревога! Никаких вопросов! Полная боевая готовность! Оружие на взвод! Держаться своих позиций до тех пор, пока я не отдам приказ! Занять круговую оборону! Держать друг друга в зоне прямой видимости! Будьте готовы к ближайшему бою! Обо мне не беспокойтесь, Морриган выдержит! Все взводы в боевую готовность!» У меня нет времени, нет возможности прийти к каждому из вас. Действуйте по обстоятельствам. И пусть госпожа будет к вам добра. Все. Дирк пошатнулся. Пришлось схватиться за стол, чтобы не упасть. Остальные висельники выглядели едва ли лучше. Мысленный крик тотмейстера оглушил их. Видимо, Бергер в минуту опасности не сдерживал своих сил. «Что?» К Лангу первому вернулся голос. Он, подрагивающей рукой, достал револьвер. «О чем он говорил?» «Не знаю», — сказал Дирк. «Но нам надо добраться до своих взводов. Это он имел в виду совершенно точно». Он вдруг опять услышал шаги по лестнице. Крейцер все еще спускался вниз. Только теперь шаги его не отдавались звоном подкованных подошв. Наоборот. Казались медленными и хлюпающими. как если бы его сапоги были затянуты очень толстым слоем грязи. А потом Дирк почувствовал и запах. удушающий тяжелый, трупный дух. Зловонный, сладкий запах некроза, смерти и разложения. Такой сильный, словно он заглянул в распахнутую могилу, внутри которой лежали десятки тел. Крамер закашлялся, прильнув спиной к стене. Шаги становились все ближе. И эти хлюпающие звуки, неравномерные и медленные, аккомпанировали смраду тронутой гнилью плоти, который воцарился внутри блиндажа. Что-то шлепало по лестнице, медленно спускаясь. И иногда эти звуки перемежались чем-то вроде негромкого скрежета и ворчания. То, что спускалось вниз, не было человеком. Дирк снял с предохранителем Марс. Кажется, времени оставалось совсем немного. «Скверно, скверно, скверно!» – застучал в голове злой молоточек. «Ведь мог же раньше! Ведь мог догадаться!» Додумать он не успел, потому что существо, бредущее по лестнице, наконец спустилось, и мысли пропали сами собой.